25 декабря. Жо, Париж. Лучше плил дождь или шел снег, а нет, небо ясное. Утро, и все нормальные семьи, отпировав, выходят на прогулку, а мне грустно, потому что ты ничего этого не видишь. Подхожу к монпарнасскому вокзалу, в кармане звонит телефон. Сара. В Лориане солнечно. У меня на душе всегда солнечно, когда слышу твой голос. Тема Ларьяна опасная, но, по-моему, я отлично выкрутился. Представляешь, пап, мой вчерашний итальянец носит свитер в точности, как ты, на плечах. Редко же такое увидишь. Женщины красятся, мужчины так или сяк носят свитера. Шерсть одного цвета с глазами действует бесподобно. Хочешь сказать, безотказно? Стоп. «Откуда ты знаешь, какого цвета у него глаза?» «Ой-ёй, -ой -ой. как же я лопухнулся!» «Скорее, скорее, скорее спасать положение!» «Да я наугад ляпнул! А что?» «В его случае так и есть?» «Держу пари, глаза у него голубые или зелёные, так?» «Светлые глаза?» «Сражают барышень наповал «Твоя мама и не посмотрела бы в мою сторону, будь у меня кария!» «Какая разница?» На той свадьбе, на которой мы встретились, к ней клеился какой-то парень с тщательно уложенными волосами, у него был перстень с гербом. А уж как вальсировал, но он был криглазый и я победил. Сара смеется, я вне подозрений. Фу. Моего итальянца зовут федерика в честь филини и мы весь вечер говорили вместо слов числами, как велел маэстро. Прямо как двое глухих, которые общаются между собой, им одним понятными знаками при тех, кто хорошо слышит. Как ты сказала? Числами? Пап. Сара потрясена моим невежеством. Феллини часто снимал в своих фильмах непрофессионалов и не только в массовке. Эти люди, они не были актерами, они не могли выучить текст роли наизусть и произнести его так, как надо. Вот, поняв это, маэстро, и придумал свою систему, он предлагал им считать вслух, как будто они разговаривают, а потом при тонировке их озвучивали профессиональные артисты. Все же это знают. Кроме меня. Ты еще будешь встречаться с этим итальянцем? Не больше двух раз. Мое правило нерушимо.